Вся эта суета действовала угнетающе. Никто из оплакивающих теперь Фрэнка и пальцем не пошевелил, чтобы поддержать, пока он был жив. Только я в нарушении всех американских законов о разводе подбрасывала ему денег до самого конца. Окончательно добил меня звонок Джерри Болтона. Он был большой шишкой в актерской гильдии. Когда я вернулась из Европы, именно этот гнусный тип хотел затаскать меня по судам, пытался довести до голодной смерти. Но я пришлась ему не по зубам, и он обрушился на Фрэнка, когда тот впал в немилость Луэллы. Злобное ничтожество, но всемогущий. Он знал, что я его ненавижу до глубины души, и все-таки имел наглость позвонить. Дороти, я очень огорчен. Я знаю, вы очень любили Фрэнка, и я... А я знаю, что это вы, Джерри, вышмарнули его на улицу, что это вы закрыли перед ним все двери. Будьте любезны повесить трубку. Я не люблю говорить грубости. Он дал отбой. Гнев пошел мне на пользу. Я вернулась в гостиную и рассказала Льюису, за что ненавижу Джерри Болтона, его доллары, его директивы. Не будь у меня крепкого здоровья до да верных друзей, он бы и меня довел до самоубийства, как Фрэнка. Лицемер из лицемеров. Отродясь, никому не желала смерти, но ему почти желаю. Единственный человек на свете, кому я могла бы этого пожелать. Так я закончила свою пламенную речь. — Вы просто слишком снисходительна, дорогая, — рассеянно возразил Юис. Есть и другие, кто этого заслуживает. Глава пятая. Мы сидели втроем в моем кабинете на студии. Я место себе не находила и гипнотизировала взглядом телефон. Кэнди побледнела от волнения. Только Льюис, развалившийся в кресле для посетителей, казался спокойным, почти скучающим. Мы ждали результатов кинопробы. Однажды вечером, несколько дней спустя после смерти Фрэнка, Он вдруг решился и встал. Легко, как будто нога никогда и не была сломана, сделал несколько шагов и остановился передо мной. Я была совершенно изумлена. «Смотрите, я здоров!» Я настолько привыкла к его присутствию возле меня, к его полуувечности, что я не думала, что рано или поздно это должно произойти. Скоро он скажет мне «до свидания» и «спасибо», и скроется за углом, и я его больше не увижу. Непонятная боль жала мне сердце. Прекрасная новость, — еле выдавила я. Вы так считаете? Ну, конечно. И что вы теперь собираетесь делать? Все зависит от вас, — спокойно проговорил он. И снова сел. Я вздохнула с облегчением. По крайней мере... Он не уезжает прямо сейчас. Зато его слова меня заинтриговали. Почему вдруг судьба столь летучего, безразличного и свободного существа зависит от меня? Все это время я была для него сиделкой, не более. Если я останусь здесь, мне надо найти работу, продолжил он. Вы хотите обосноваться в Лос-Анджелесе? Я сказал, здесь, сурово ответил он указывая подбородком на веранду и на свое кресло. Помолчав, он добавил, «Если вы, конечно, не против». Я выронила сигарету, подняла ее, вскочила, бормоча что-то бессвязное, вроде «Надо же, вот это да, ну и ну, вот уж не ожидала» и тому подобного. Он сидел совершенно неподвижно и смотрел на меня. Я покраснела от смущения, этого только не хватало и сбежала от него на кухню. Прямо из горлышка отхлебнула добрый глоток скотча. Еще немного я сделаюсь алкоголичкой, если уже не стало Собравшись с духом, вернулась на веранду. Пора объяснить этому мальчику, что я живу одна, потому что мне это нравится, потому что сама так решила и вовсе не нуждаюсь в юном спутнике. К тому же из-за него я не могу приглашать к себе поклонников, что осложняет мне жизнь. И в-третьих, В-третьих, в общем, ему незачем здесь оставаться. Как две минуты назад меня пугала возможность его отъезда, так теперь возмущала мысль о том, что он останется».